относившаяся к хирургии, так как алхимия относится к химии, исказила, несомненно, еще очень в раннем возрасте его природные черты и умышленно создала это лицо. Это было проделано по всем правилам науки, специализирующейся на надрезах, заживлении тканей и наложении швов, был увеличен рот, рассечены губы, обнажены десны, вытянуты уши, переломлены хрящи,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 ибо с первого же взгляда они невольно начинали смеяться до неприличия.